Глава седьмая Я решила не дожидаться, пока ректор прознает про разбитый витраж и сообщить ему об этом самой. Так сказать, явка с повинной. Попасть к ректору оказалось не так просто. Уже на пороге приемной я попала в жаркие объятия секретаря. «Мисс Бартон!» — обрадовался он. «Вы принесли мне то, о чем мы договаривались?» Секретарь посмотрел на меня, едва не с вожделением. Но я не лестила себя надеждой, что причиной тому моё очарование. Мистер Адамсон, с натянутой улыбкой, ответила я. Я занесу вам желанный предмет немного позже. Мы же не оговаривали время. Секретарь прищурился и посмотрел на меня с подозрением, как столичный житель на провинциала. Мисс Бартон, вы же не пытаетесь меня обмануть. Что вы? Почти искренне возмутилась я. Я таким не занимаюсь. Под его долгим взглядом я поправилась. Не с вами, мистер Адамсон. Что ж, я надеюсь получить свою вещь. Он выделил интонацией предпоследнее слово. Не позднее 5 вечера. Непременно, пообещала и сделала шаг в сторону кабинета. К директору можно? С птицами нельзя, сказал секретарь и даже придвинул к себе бумаги. Всем самым ставит точку в нашем разговоре. Тогда присмотрите за буклей. Немезская ответила я и стряхнула сову со своего плеча. Та недовольно ухнув, приземлилась на стол секретаря. Адамсон замер и с опаской воззрился на птицу, громко щёлкнувшую клювом. Мисс Бартон полетела мне в спину, но я уже потянула ручку. Мистер Саймон, робко позвала я. Ректор обнаружился рядом с коллекцией странных предметов, напоминающих индийские маски. Он задумчиво рассматривал их и обернулся, заслышав мой голос. «Мисс Бартон!» Обрадовался или сделал вид, что обрадовался он. «Вы ко мне по делу?» Моя сова разбила витраж одной из аудиторий. Тянуть с признанием не было смысла. «Мне очень жаль», — торопливо добавила я. «Сова?» — удивился он. «Обычно таким буйным нравом обладают грифы». «М-м-м...» «Вы сами ее выбирали?» «Это подарок». Что ж, от подарков не отказываются. Мы одновременно тяжко вздохнули и помолчали. Каждый задумался о своём. Судя по печальному взгляду ректора, в его коллекции всё-таки были вещи, которые он бы с удовольствием вернул дарителю. Так значит, Сава разбил окно, спросил ректор, выныривая из своих размышлений. Да, не стала отпираться я. Мне очень жаль. Пусть с этими с Бартоном, отмахнулся ректор. Я вычту сумму на ремонт из вашего жалования. Я выдавила из себя вежливую улыбку. Чувствою новый питомец влетит мне в копеечку. А в какой аудитории это произошло? словно вспохватившись, уточнил он. В старом крыле, сохранились витражи самого Борталфея Сэмбрикса, они бесценны. Я улыбнулась уже откровенно мрачно. Отец оплатит ваш счёт, смиренно пообещала я и перешла к более интересующей меня теме. Мистер Саймон, я слышала сегодня в полиции арестовала одного из преподавателей. Я подпустила в голос встревоженных ноток. Но, честно говоря, волнение играть мне не пришлось. Многие действительно подрагивали, но благодаря длинной юбке об этом знала только я. Вы уже слышали новости? Вздохнув, ответил ректор и заложил руки за спину. Его взгляд вернулся к маскам на столе. К сожалению, мистера Блэка действительно увезли в участок для допроса. Его обвиняют в незаконном поднятии тела усопшего. Меня вызвали для дачи показаний. Так что вы, мисс Бартон, поймали меня на пороге. Ну да, рассматривающего маски. Ага. Я изобразила смущение и рассыпалась в извинениях. Уже отступая к двери, я спросила: "Академия будет ходатайствовать о мистере Блэки? Наверняка произошла ошибка". Ошибка или нет, но Академия не будет марать себя судебными разбирательствами. сказал ректор и подошёл к креслу, на котором лежал его пиджак. К сожалению, у мистера Блэка нет покровителей в высшем свете. Поэтому пускай вогрибает сам, мысленно закончила я. Во мне проснулось желание запустить в ректора чем-нибудь тяжёлым, но вместо этого я мило улыбнулась, ещё раз выразила сожаление по поводу окна, получила заверение, что ректор вместе с отцом Амели разберутся во всём. покивала в ответ на пожелание не забивать хорошенькую голову проблемами и вышла за дверь. Приёмная встретила меня полным разгромом. Пол оказался усеян белоснежными листами бумаги, как промёрзлая земля первым снегом. На столе секретаря царил хаос. Чернильница перевёрнута, и её содержимое залило столешницу. Теперь стол с ярко-фиолетовыми кляксами казался произведением художника-модерниста. Рядом с этим дизайнерским шедевром Стоял растрёпанный секретарь и гневно шипел на мою сову, пытаясь вытащить из её клюва одну из печатей. "Мисс Бартон", пропыхтел он, тыкая в сову рукой. Птица в ответ подняла лапу и выпустила когти. "Не могли бы вы?" судя по взгляду, он хотел, чтобы я умерла в мучениях и прямо сейчас, но вслух сказал совсем иное. "Помочь мне". "Конечно, мистер Адамсон", сказала я и медленно приблизилась к сове. Теперь мы уже вдвоём тянули печать из клюва. Честное слово, происходит всё это в мультике, а не в реальной жизни. Мы бы уже упёрлись ногами в птицу, пытаясь заставить её разжать клюв, но бессмертностью у нарисованных персонажей мы не обладали, поэтому действовали с осторожностью. Сава предупреждающе ухнула и выставляла вперёд когтистую лапу. "Бугля, брось гадость", с самым серьёзным видом убещала я. "Зачем тебе эта дрянь? Пойдём, я лучше покормлю тебя". Сава с заинтересованным видом покосилась на меня. и вдруг разжала клюв. На руки взмокшему от усердия секретарю упала печать. Букля взмахнула крыльями и, сделав короткий круг по приемной, уселась мне на плечо. Клянусь, я была уверена, что она показывает секретарю язык. «Мистер Адамсон, я приношу свои самые искренние...» «Мисс Бартон», — перебил меня тот. «Будьте добры, к пяти часам зайдите ко мне без...» Секретарь проглотил ругательство и расправил усы дрожащей рукой. своего питомца. Непременно, пообещала я иритировалась. Возле расписания я немного задержалась, тщательно выискивая в нём нужный мне курс. Отлично. У Грифана до сих пор занятия на полигоне. Что ж, полигон так полигон. Почему бы и не прогуляться до него? Я шла в сторону большого поля, раскинувшегося за основным корпусом академии. Память со скрипом подсказала, что большую часть времени Поле используют как полигон для тренировок магов с факультета боевой магии или ж изредка как территорию для игры в крикет. Букля на моём плече притихла, но я помнила о своём обещании покормить её. Чем здесь кормят сов? Вряд ли она согласится на булочку. Может быть, сойдёт кусок мяса? Впереди замаячили деревянные трибуны, полукругом обнимающие поле. Я приметила на них одинокую мужскую фигуру. и принялась подниматься по высоким и неудобным ступенькам. Мистер Удворт поприветствовал якуратора курса Грифленда. Мисс Бартон удивился тот, откладывая бинокль в сторону. Вы тут что забыли? я хмыкнула, выгуливаю своего нового питомца. У него хмм, непростой характер. Прошу, присаживайтесь, любезно предложил мне Удворт и отодвинулся, кивая на скамью. Это было забавно, потому что кроме нас двоих на трибунах никого не было. Двигаться и освобождать мне место его могла заставить разве что джентльменское воспитание. Я присела рядом и мило улыбнулась, стараясь не рассматривать куратора слишком пристально. Высокий лоб, длинные рыжие волосы, уложенные на один пробор, тонкие губы и светло-карие глаза. Приятно располагающие черты лица. Я припомнила, что Удворт был моим ровесником. Вы тренируете курс? Я хотела начать невинно и издалека, но получилось глупо и в лоб. Пришлось захлопать ресничками и изобразить самую наивность. Я вам не помешаю? Что вы, мисс Бартон? Горячо заверил тот. Я рад, что вы ко мне присоединились. Честно говоря, тренировка подходит к завершению, а я совсем заскучал. Вот как? глубокомысленно спросила я. И чем вы занимаетесь? Смотрю за порядком. Вот, видите? Он указал на полосу препятствий, которая с такого расстояния была плохо видна. Я различила только канаты, какие-то деревянные помосты и огромную грязную лужу. Честно говоря, мистер Удворт, ничего не могу разглядеть, развела руками я. Ох, конечно. Он похватился и предложил мне бинокль. Возьмите. Я не стала спорить и прислонила глаза к окулярам. Картинка сразу стала яркой и понятной. Полоса препятствий выглядела впечатляюще. Лужи гряди оказались трясиной, обойти которой было не так уж просто. На деревянных помостах срабатывали ловушки, и в бегущих по ним ребят неслись стрелы и копья. Самые ловкие добирались до искусственного возвышения с флагом королевства, но там их поджидали монстры. Я едва не уронила бинокль, когда увидела кого-то похожего на ищеек, но еще более устрашающего вида. Над одной частью полигона лил дождь, в другой вспыхивало пламя и летели искры. Память подсказала, что дело частично в иллюзиях, но всё же имеет место и реальная магия. Мне стало не по себе. Я перевела бинокль, рассматривая сражающуюся толпу внизу. Признаться, несмотря на ужас, поглядеть на движущихся молодых парней было приятно. Все они были хорошо сложены, а двигались так стремительно, что дух захватывало. Никогда бы так не смогла, невольно вырвалось у меня. Будь у вас дар боевого мага, смогли бы. Не согласился в увод дворт И тут же добавил: К счастью, у вас магье предсказателя. Это больше подходит для благородной леди. Я смотрела на поле, поэтому, надеюсь, моя кислая улыбка осталась незамеченной. У вас есть любимчики? Я решила поддержать разговор. Всё равно мне придётся дождаться окончания занятия. Конечно, не раздумывая, ответил Удворт. Джеймс Гриффинд. Почему он? Посмотрите влево. Последний квадрат Я выполнила его совет и замерла, открыв рот. Все парни обладали ловкостью, быстрой реакцией и силой, но в Грифланде все эти качества будто бы были гипертрофированы. Я невольно залюбовалась его подтянутым телом с широкими плечами. Обтягивающие чёрные кожаные штаны и такого же цвета короткая куртка подчёркивали его мускулистую фигуру. Он поднырнул под огромный шипастый таран, уклонился от меча Пробежался по раскачивающейся платформе и остановился напротив огромного пса, сскаляющего зубы. Мгновение, и пёс заскулил. Уносимый смерчем, раздался звук удара. Пёс остался лежать рядом с деревянной стеной, в которую врезался секунду назад. Гриффиндж понёсся дальше. Вот это да, выдохнула я и убрала бинокль от лица. Стихии и ветры редко могут удивить, но Гриффинд исключение из правил. с улыбкой пояснил Удворт. Неожиданно улыбка сползла с его лица. Простите, мисс Бартон, ваша сова. Что такое? Я принялась испуганно искать взглядом своего питомца. Господи, надеюсь, она не доразнит тех псов. Мне, кажется, неуверенно сказал Удворт и понизил голос до шёпота. Таким шёпотом сообщают самые страшные и скандальные вещи. Скрыв лицо за веером, она охотится? Я наконец увидела буклю. Она уселась у самых нижних трибун и немигающим взглядом буравила траву. Память невозмутимо сообщила, что птица благородной леди должна вести себя соответственно. Охотиться, конечно, можно, но как-нибудь тайком. Общество относится к вашим грешкам с пониманием до той поры, пока не ловит вас на одном из них. Ну что вы, заюлила я. Она просто любуется видом. Словно услышав мои слова, букле пронеслась над полем. царапнув землю когтями и взмыло в небо. В её лапах обречённо болтался какой-то грызун. Вудворт посмотрел на меня так, будто узнал, что я явилась сюда без нижнего белья. Я молча развела руками. Знаете, моя сова, Н на голову ушибленная, немного эксцентричная. Вудворт уже отошёл от первого шока и растерянно кивнул. Странно, что она охотится днём. Совы ночные птицы, с осуждением сказал он. Я напомню ей об этом, клятвенно заверила я. Мистер Вудворт одарил меня ещё одним неодобрительным взглядом и поднялся со своего места. Его голос, усиленный магией, разнёсся по полигону. Тренировка окончена. Победила команда мистера Гриффинда. По полю прокатился недовольный рокот, но Вудворт его проигнорировал. Увидимся во вторник. Не задерживайтесь. Маги-чистильщики придут с минуты на минуту. Водворд кивнул мне и, коротко попрощавшись, принялся спускаться с трибун. Я фыркнула. Какой трепетный мужчина! Сова моя ему не понравилась. Я поискала буклю взглядом, не нашла, и решила, что та и сама о себе позаботится. Я подождала, пока меня заметит Гриффленд, и помахала ему рукой. Тот удивленно посмотрел на меня и заспешил в мою сторону. Его сокурсники равнодушно проходили мимо и, кажется, даже отводили глаза. делая вид, что в упор меня не видит. Умеет Грифланд разбираться. Это у него не отнять. Мисс Бартон, спросил он, легко взлетая по ступенькам. Вы ждёте меня? Светлые волосы забраны в хвост, лоб в испарении. А в растянутой кожаной чёрной куртке виднеется белая поло. Его вид настолько напомнил мне парней из моего мира, что я невольно улыбнулась, и тот же получил широкую улыбку в ответ. Я рад, что вы пришли. Легко признался он и одним грациозным хищным движением опустился рядом со мной на лавочку, прижавшись к моему боку вплотную. Его рука легла совсем близко от моей, и я хмыкнула, оценив этот манёвр. Я хотела поговорить с вами, мистер Гриффинд, наверное, можно было потянуть, но мне почему-то казалось, что в случае с Гриффиндом стоит сразу брать быка за рога. "Слушаю", откликнулся он, и даже голос у него стал более хриплым и барохатистым. Но чисто кот, завидевший миску сливок. Я была бы благодарна вам, если бы вы сказали полиции, что мистер Блэк поднял тело по вашей просьбе. По просьбе родственника? Верно. Гриффланд откинулся на спинку скамьи и с интересом посмотрел на меня. Двусмысленная просьба, мисс Бартон. Многие бы насторожились. Я сжала ладонь в кулак и прямо встретила взгляд Гриффланда. Так что скажете? Тот хмыкнул и резко наклонился вперед. Опиршись локтями в колени, он принял расслабленную позу и посмотрел на поле, где уже суетились маги, разгоняя псов и убирая иллюзии. Я помогу. Я не успела даже выдохнуть с облегчением, потому что он быстро продолжил, всё ещё не оглядываясь на меня. У меня два условия. Первое вы рассказываете, зачем мистер Блэк поднимал тело моего дяди. И не стоит пытаться меня провести. У меня нюх, как у собаки. Он дотронулся до своего носа, Я чую ложь. Понятия не имею, о чём. Ложь, хмыкнул Грифланд, не дав мне договорить. Может быть, я влюблена, и спасаю дорогого мне человека. Мне почти удалось проглотить яхидство. Получилось не то, чтобы правдоподобно, но всё же. Грифланд замер, что-то прикинул и снова мотнул головой. Не верю, снова хмыкнул он. Ну так что скажете, мисс Бартон? Что подумаю, огрызнулась я. Какое второе условие? Ваша благодарность? Ах, это, с облегчением отмахнулась я. Письменная или устная? В виде поцелуя. Я замерла, открыв рот. Однако шустрый малый далеко пойдёт. Не знаю, как отреагировала бы Амелия на такое предложение. Упала в целомудренный обморок или отходила бы наглеца с сложным зонтиком. Но я кусала губы, чтобы не рассмеяться. Такой откровенной наглости и смелости я не встречала давно. Признаться, меня это притягивало. Чуствовалась в Грифлнде какая-то безбашенность, свойственная и мне самой. Мисс Бартон, осторожно напомнил о себе он. С вами всё в порядке? У вас что-то с лицом. Это что-то? Моя попытка изобразить гневное негодование. Кажется, получилось не очень. При возможности спрошу у Амелии, как реагировать в таких ситуациях. У неё наверняка есть какая-нибудь методичка для истинной леди, где описаны варианты шантажа и способы ответа на него. Шантаж поцелуем. Кто бы мог подумать, что такое бывает. Всё в порядке, мистер Гриффинд. холодно ответила я. Ваши условия неприятно поразили меня. Я была о вас лучшего мнения. На поле боя все средства хороши. Он легонько дёрнул плечом и открыто посмотрел на меня. Несколько не смущённой моим скептичным взглядом. Я запомню ваши слова, пообещала я и всё-таки не удержавшись, фыркнула. Гриффинд тут же расслабился, из его глаз ушла настороженность, а губы растянулись в обоятельной улыбке. Кажется, его впечатлило, что я не стала голосить и грозиться папенькой. С вами, мисс Бартон, сражаться лучше по одну сторону баррикад. Вспомните об этом, когда в следующий раз Решите прибегнуть к шантажу в общении со мной, посоветовала я и вернулась к сути разговора. Так что вы хотите знать, мистер Грифланд? Мистер Блэк поднимал цела моего дяди по вашей просьбе? быстро спросил он, не тратя ни секунды на обдумывание вопроса. Да. После паузы неохотно призналась я. На трибунах мы были одни. Маги-чистильщики суетились где-то внизу, но я всё равно нервно оглянулась по сторонам. Почему? Я вздохнула и решила прибегнуть всё к той же полуправде, которую я уже успела поведать Блэку. Мне было видение, что ваш дядя лишь первая жертва убийцы. Грифинланд на мгновение напрягся, а затем спросил: "Кто станет второй?" "Не могу сказать. Чаши весов колеблются. О, так вы всё-таки слышали мои лекции. Приятный сюрприз. Я всегда внимательно вас слушаю, мисс Бартон. Серьёзно сказал Грифланд. Он резко встал и сделал пару шагов вдоль камня. Значит, вы боитесь, что может пострадать близкий вам человек? Я моргнула. Парень соображал на редкость быстро. Верно. Насколько близки? Ближе не бывает. Достаточно, уклончиво ответила. Грифланд кивнул и не стал настаивать на более развёрнутом ответе. Парень снова сел на лавочку, но в этот раз лицом ко мне. и свесив ноги по обе стороны от сиденья. Фактически он оседлал скамью и теперь рассматривал меня, чуть покусывая губы. Я предлагаю объединить усилия. Для чего? Он сидел так близко, что мне невольно стало неудобно, и я немного отодвинулась. Грифланд оценил мой манёвр, дёрнулся, чтобы снова подвинуться, но неожиданно передумал. У нас схожие цели. Вы хотите предотвратить убийство? А я найти убийцу своего дяди. Кажется, брови у меня удивлённо взлетели вверх. Вы хотите найти убийцу? недоверчиво переспросила я. Вас что, одолела жажда мести? Грифиндор нахмурился, помолчал и явно с трудом ответил. Отец затеял собственное расследование. Я предлагал свою помощь, но тот даже слушать не захотел. А вы горите желанием доказать, что на вас можно рассчитывать? протянула я. ребёнок жаждущий войти в круг взрослых. Ты попала, Лия. Да, честно сказал Грифланд и неохотно добавил. И отцу, и брату. Интересные у вас отношения с близкими, мистер Грифланд, задумчиво протянула я. Тот пожал плечами. Как во многих достойных аристократических семьях. А у вас, мисс Бартон, тёплые отношения с родными? Наверное, неуверенно ответила я. вспоминая детали общения Амелии с матерью, и тут же торопливо исправилась. Наверное, их можно назвать таковыми. Хлопок чихта крыльев раздался над головой, и я посмотрела наверх, ожидая увидеть буклю. Вместо этого мой взгляд упёрся в огромную птицу с тёмно-коричневым оперением и редким вкраплением белого. Устремившись вниз, птица приземлилась на плечо Грифленда. Жёлтая, как тесте лапа впилась в его кожаную куртку. И парень охнул. "Арланда полегче", швыкнул на птицу он. "Это ваш". Я запнулась, рассматривая хищную птицу. Та ответила мне тем же. "Орёл", договорил за мной Грифланд. "Он плохо воспитан, так что не обращайте внимания". "Ничего", пробормотала я, лавя на себе внимательный взгляд жёлтых круглых глаз. "Я слышал, ваша Сова скончалась от болезни. Мне жаль". "Мне тоже", вежливо ответила я. Орёл даже с виду казался тяжёлым и мощным, но Грифланд спокойно держал его на плече. Мне недавно подарили новую сову. И кто же? Глава гильдии. Моя мама, леди Джейн. Надеюсь, вы поладите с птицей, сказал Грифланд, осторожно касаясь своего орла рукой. Тот сначала щёлкнул клювом, а затем потёрся о ладонь, как кошка. Птомцы лучше выбирать самостоятельно. В следующий раз непременно, мрачно подумала я. Мистер Гриффинд. Так я могу на вас рассчитывать? Конечно, мисс Бартон. Я сейчас же отправлюсь в полицейский участок. На днях мне минуло 21, так что я совершеннолетний. Моя просьба поднять тело родственника абсолютно законна. Якусно логубу. Мне и в голову не пришло, что мой план мог провалиться из-за одной мелочи возраста Гриффинда. Это не вызовет подозрений. У служителей закона? Я не думаю. А вот отец удивится. Отлично, с наигранной бодростью сказала я, тогда желая вам удачи. Я напишу или сообщу лично о результате разговора с полицейскими, пообещал он и подставил согнутую в локте руку, на которую тут же перебрался орёл. После этого мы сможем действовать дальше. А вы знаете, что нужно делать дальше? Я искренне изумилась. У меня есть кое-какие догадки, туманно ответил Гриффинд и резко взмахнул рукой, заставляя орла взмыть в небо. Вы понравились Орланда. Я закатила глаза. Сильно сомневаюсь, мистер Гриффинд. Нет, поверьте, понравились. Он сообщил вам это телепатически? Гриффинд хмыкнул и широко улыбнулся. Орланда нещёлкнул клювом, пытаясь вас укусить. Это хороший знак. Меня невольно передёрнуло. Клёв у этой птицы был ого-го. Я польщена. Мой взгляд снова вернулся к полю. Маги-чистильщики закончили с делами. И судя по всему, собирались расходиться. Я спохватилась. Мне пора, мистер Гриффинд. Я провожу вас. Прежде чем я успела отказаться, он вскочил на ноги и протянул мне руку. Я так понимаю, отнякиваться бессмысленно, вздохнула я. Что ж, идёмте. На губах Гриффинда расцвела самая ослепительная улыбка из всех, что я у него видела.